Глава 22.3 Не со зла, не по своей воле и не потому, что видящие такие кровожадные, а потому что кто-то извратил саму суть процессов. Мне захотелось убить этого человека, хотелось выхватить меч, который занес надо мной безжалостный стражник и ударить за своих близких, за себя, за всех тех видящих, которые погибли по его жестокой воле. Но я не могла шевельнуться, будто, почувствовав мои намерения, Тер-Ахан снова сковал меня, лишив возможности двигаться. Мне оставалось лишь смотреть. Я видела, как появился мой брох и остальные академии для одаренных. Видела, как уводились занятия тех, в ком просыпался неугодный дар, как их доставляли в потайные покои дворца — куда под страхом смерти был закрыт проход простым смертным. Я видела, что там делали с испуганными несчастными видящими, и сердце обливалось кровью. Уже не сдерживаясь, я рыдала во весь голос. Я видела, как переписывались книги, в которых встречалось хоть мимолетное упоминание таких, как я. Видела, как эти книги распространялись не только по галирии, но и уезжали окольными путями в Сауру, чтобы сокрыть, и размыть настоящее знание саора. Её, я ее тоже видела. Десятки драконов, которые не могли обратиться к своей звериной постаси, и сотни тех, кто смог, но был не в силах совладать со своей сутью, они сходили с ума, сгорали заживо или устраивали кровавые расправы в неповинных деревнях. Я видела войну на границе когда сытые, раскормленные маги сражались с обескровленными драконами. видел вынужденное перемирие, которое возникало вовсе не от того, что кто-то победил или стороны устали от бессмысленных сражений. Нет, это тоже нужно было темному князю. Он знал, что саорцы будут искать видящих. Дал им призрачную возможность поиска. А взамен... Навязал браки с теми, кто попадал под влияние воронки. Так он получал доступ и к драконьей силе. Все ради нее. Еще я видела нового князя. ни одного, а целую плеяду, пришедшую на смену темному князю. Все из его рода. Наследники по крови, но никогда не имевшие в своих руках настоящие власти. Слишком слабые, чтобы забрать ее у предка раскормившего свои силы и бессмертие на душах невинных. Когда видения оборвались, я едва могла стоять на ногах, меня будто вывернули наизнанку, выпотрошили, покопались грязными руками в кровоточащих внутренностях, а потом небрежно сыпали обратно обезображенной кучей. Над ареной собрались черные тучи, внутри которых ракатали гневные раскаты грома и сам тер Ахан, Больше не сиял. В его недрах билось кровавое злое марево и черные всполохи. «Ты губил моих дочерей!» — пророкотал он. И от этого голоса я чуть не разлетелась на щепки. Столько ярости в нем было, столько неудержимой ненависти. «Ты нарушил баланс, который создал я!» Призрачные щупальцы становились все более и более осязаемыми. «Теперь...» Они и правда были похожи на змей, сочащихся бурой слизью, и продолжали безжалостно втискиваться в тело князя, возомнившего себя в праве решать судьбы миров. Глаза его испуганно расширились и наполнились кровью, из горла вырывались хлепыщие звуки, горло раздулось, потом стал расти живот и грудь, а по ногам потекла кровь. Тер-Ахан убивал его а я не могла отвернуться. Хотя нет, вру, я не хотела отворачиваться, я хотела видеть каждый миг его мучений. Когда змеи исчезли, растворившись в воздухе, словно обрывки тумана, на землю упало безобразное, бесформенное тело. Князя не стало, но на этом дух не успокоился, во все стороны взметнулись десятки, если не сотни щупалец, Поражая на своем пути тех, кто был с ним заодно. Че не разорвало в клочья, верных ей стражников скрутило, как плавые тряпки, во время отжима. По всем трибунам то тут, то там вспыхивали кровавые огни, обозначая очередную расправу. Последним погиб Шайрис. Дракон-предатель, тот, кто отрекся от своих ради того, чтобы быть ближе к кормушке, вероломный обманщик, и в то же время. Улыбчивый муж моей сестры. Сначала досталась крыльям, их продрявила, превратила в кровавое решето, потом и вовсе обломила возле самого основания. Потом чернота поползла по могучему телу, срывая чешую и костяные пластины с хребта, впиваясь в мясо. В какой-то момент раздался треск из брюха, на землю начали высыпаться внутренности, из разверзнутой пасти капала темно-красная пена. Дракон исчез, и на его месте оказался человек, и снова казнь повторилась. Терахан не знал, что такое пощада, но хорошо знал, что такое справедливость. Он расправлялся с теми, кто был сейчас в этом месте, но я знала, что и остальные, посмевшие пойти против его воли и позарившиеся на чужое, будут наказаны. «Назови имя, дитя!» проскрипел он, когда земля, повинуясь его приказу, втянула в себя раскрученные тела. На арене остались обломки, но ни капли крови. У меня прихватило горло, но я беззвучно просипела. Кириан Вард. С трудом сглотнула и повторила громче. «Я выбираю Кириана Варда».